Отвертка вошла точно, выжила из шляпки остатки клея. Шурка повернул, вернее, попытался повернуть. Но, никак. Вин держался мертво. Значит, не надо. Нельзя. Шум в ушах не стихал, но сделался уже привычным. Шурка сыпил зубы, пошел к себе в коморку, из-под дивана вытащил коробку с нехитрым своим имуществом. Был там коловорот от детского слесарного набора. Была и стамеска. Стамеской Шурка расколол ручку отвертки. Вот Степан разорется. Стержень зажал в головке коловорота. Вернулся к зеркалу. «Не надо!» Последний раз столкнулась в нем. Он снова сжал зубы. Покрепче. Коловорот помог. Винт повернулся. Пошел сперва туго, потом легче. Под конец Шурка вертел его уже пальцами. Вынул, бросил в таз, вздрогнул от звонкого щелчка. Этот щелчок словно выключил шум. Стало очень тихо. Страха больше не было. Но появилось ощущение, что он, Шурка, расстается с этим миром. От сладкой печали намокли глаза. Ну и пусть, пусть. Болтов было восемь. Один за другим они ударялись о латунное дно. Словно отмеряли минуту за минутой. Шурка сквозь сырые ресницы видел себя в зеркале. Но в это же время четко, в памяти своей, видел и другое. Как он маленький, лет семи, сидит на солнечных половицах и мастерит робота из дорогого иностранного конструктора Лего. Цветные пластмассовые детальки легко соединяются друг с другом. Отец в соседней комнате что-то пишет за столом. «Папа, смотри, у меня получился страшило». «Великолепный страшило, Шурчик. Можно я поставлю его себе на стол?» «Да, я его тебе дарю». Так он и стоял там до последнего дня. «Где этот добродушный страшило теперь?» Предпоследний винтик ударился латунь. «Последний?» Но стекло и ободок не шелохнулись. Они держались на чем то густом, клейком. Шурка подумал, вроде герметика. Еще не поздно все винтить обратно. Шурка глубоко вздохнул. Согнулся над тазом. Из-под лобья глянул на себя, на Шурку Полушкина, в зеркало. Может быть, последний раз. Подцепил ногтями нижний край ободка. Стало вокруг еще тише, чем прежде. Что-то чмокнул, как на стеклянной банке, когда раскупоривают маринад. Из-под стекла звонко закапало в таз. Побежало. Шурка мучительно раздавил в себе последний страх. Запретил пальцем снова прижать стекло. Потянул сильнее. Рванул. Вода хлынула между пальцев. Шурка машинально постарался поймать рыбку, но она скользнула по ладони и заплескалась в тазу. Следом упали в таз кольцо и круглое стекло. Шурка, прощаясь с собой, встал прямо. «Что теперь?» «А ничего. Спокойно стал. Хорошо. Ни боли, ни тревоги». Голдели за окном скандальные куры, с кем-то хрипло ругался дядя Степа. Шурка снова глянул в зеркало. В груди была ровная черная дыра. Он прижал к ней ладонь, но дыра была шире. Холодная чернота из нее сочилась по краям и между пальцев. Она текла, вырываясь, упруго оттолкнула ладонь, хлынула и быстро заполняла комнату. И росла. Росла внутри Шурки громадная пустота. Не стало воздуха. Шурка успел сделать два шага назад, а прокинулся в кресло. Сперва не было ничего. Потом Шурка ощутил как сквозь пустоту и тьму вошло к нему в грудь тепло. Щекочущее такое и счастливое. Могучая сила регенерации стремительно выращивала в нем сосуды и мышцы, наполняла грудь ровными толчками живого мальчишчего сердца. Шурка всхлипнул, не открывая глаз, и уснул. Проснулся Шурка от крепкого стука в дверь. Он помнил все. И не было в нем ни капельки страха, никакого отзвука тревоги, только счастье. Шурка прижал к груди ладонь. Сердце под ребрами билось ровно и ощутимо. Шурка вздохнул так, словно хотел вобрать в себя весь воздух нынешнего лета. А в дверь колотили. Шурка подскочил, дернул ручку. — Не заперто же, входили бы. — Здрасте. На пороге возвышалась грузная почтальонша Анна Петровна. — ты входили бы в чужой дом без спросу? А ты чего в голом виде гостей встречаешь? Спал, что ли, среди бела дня? — Ага, вздремнул малость. Бабы Дуси нету, она велела, чтобы я расписался. — Сплошное с вами нарушение правил. Ладно уж, боже ты мой, а чего это у тебя на груди-то? На груди по-прежнему был круг незагорелой кожи в красной тонкой опояске. Но это была настоящая кожа, живая на ощупь. И сквозь нее проступали настоящие ребра. Счастье булькало в шурке. Он пританцовывал. А, ерунда! Операция была, вы разве не знали?